Глава шестая. В квартире было тихо и пусто после криков, которые только что раздавались в телефонной трубке. Кричала Маша. Олег так и не ответил на её сообщение. Ни на первое, с выбором имени, ни на следующее, где она просила его перезвонить. Он не хотел с ней разговаривать, просто не мог. Но она не выдержала и позвонила сама. Олег только что вошёл в квартиру, И как раз переодевался, когда звук мобильного нарушил тишину. Маша начала с вопросов. Ничего ли с ним не случилось? Вроде как заботу проявила. Но в голосе уже сквозили истеричные нотки. Он хорошо их знал. Наслушался уже за совместную жизнь. Олег ответил, что отключил телефон и спал дома. Она сказала, что он врет, так как видела, что сообщение просмотрено. Олег искренне попытался сдержаться и не злиться на неё, просто ответил, что ему надо было побыть в тишине и подумать. Он бессумно хотел закончить этот разговор, но Маша опять сорвалась и начала кричать, рассказывала о том, как ей тяжело, как она переживает за сына и как ей нужна его поддержка. Она говорила, что ей звонят все родственники, а он даже не может ответить. Олег знал, что это её задевало, Маша была очень тщеславна и эгоистична, хотя это и не бросалось в глаза. Для нее стать матерью такого малыша было выше предела мечтаний, ведь она ничем, вообще ничем не выделялась из кучи таких же обычных женщин. Как же он ненавидел ее сейчас! Он знал, что не должен, но ненавидел. Олег молча слушал ее крики, пока она не перешла ту черту, которой касаться было нельзя, пока она не заговорила об Алине. Маша рассказала про звонок этого бывшего священника, перед которым тут все на цыпочках ходили, когда он приезжал, и про его предсказание. «Это был бред! Бред! Он так ей и сказал!» А она ответила, что Алина была жертвой. Олег взорвался. «Твоей! Она была твоей жертвой! Это ты ее убила! Ты!» «Ей нужна была мать, ей нужна была твоя поддержка. Не смей меня оскорблять, ты был с ней, ты. Ты не любила ее, ты сейчас открещиваешься от нее. Она лишь жертва для рождения твоего долгожданного спасителя. Неужели ты сама не слышишь, что все это полная чушь? Ты просто не веришь? Да, я и не хочу верить. Может, ты еще скажешь, что не от меня родила?» «Непорочное зачатие и все такое! Тест ДНК сделаем, чтобы я тебя больше тут не видел!» «Да как ты смеешь?» Он бросил трубку. Через полминуты вновь раздался звонок. Он не ответил. Потом замигал ватсап. «Нет! Нет и нет!» «Он не хочет разговаривать! Не хочет!» Он отключил звук на телефоне и зашел в комнату Алины. «Здесь было очень пусто!» Комната была небольшой, лишь стол с компьютером, где она делала уроки, шкаф и кровать. Раньше в углу ещё стоял кукольный домик. Он сам его сделал, когда дочь была маленькой, красивой, двухэтажный. А потом на каждый праздник они покупали к нему мебель, посуду, аксессуары. Был даже маленький холодильник с крошечными овощами размером меньше ногтя. Недавно он собрал все её вещи и, И отвез в детский дом. И игрушки, и одежду, и даже заколки для волос. Ничего не оставил. Ничего. Алина была очень доброй. Ей бы понравилось, что ее вещи помогут кому-то. Сейчас комната напоминала жилую, лишь заправленной постелью. Он еще думал, не выкинуть ли белье. Но она на нем спала. И пока в нем еще сохранился ее запах. Ее детский, невинный запах. Он встал на колени Положил голову на покрывало с единорогами и заплакал. Рука оперлась на пол и утонула в ворсе белоснежного прикроватного коврика. Случайно он сдвинул его еще глубже под кровать и вдруг услышал какой-то звук, будто что-то твердое перекатилось по полу. Олег нагнулся. Коврик заходил под кровать примерно на полметра. Пригнув немного мягкий ворс, он увидел на противоположном краю небольшой бугорок. Как будто коврик наткнулся на что-то твердое и чуть-чуть выгнулся вверх. Он потянул коврик на себя и вытащил из-под кровати. Что-то круглое укатилось еще глубже к стене. Олег лег на пол, но щель между полом и кроватью была слишком узкой, рука не проходила. Он сходил на кухню и взял швабру. Ее узким верхним концом он попытался выкатить предмет из-под кровати. С трудом, но ему удалось. В руке оказалась помада яркого вишневого цвета. Ее помада. Он вспомнил, она была у нее на губах в тот день. Следы остались вокруг разбитых губ. Он не выдержал и разрыдался. Через пару минут, успокоившись, он взял помаду и бросил ее в мусорное ведро. Так он прежде поступил и с другой ее косметикой. Олег не любил, когда дочь красилась. С косметикой она выглядела через с взрослой. Мусорное ведро было уже переполнено, но выходить на улицу не хотелось. Вместо этого он пошёл в душ. Потом был типичный вечер. Виски. Немного. Завтра на работу. Но иначе он не сможет. Бутерброды. Приставка до двенадцати ночи. Потом в постель. Сна нет. Но надо попробовать лечь. Может быть, сегодня будет как-то по-другому, не как последнюю неделю. Но нет. Всё так же. Он в постели, выключен свет, он закрывает глаза и... «Моя помада! Ты и её выбросил?» Холод по спине. Его дочь сидит на подоконнике. Его мёртвая дочь. Занавеска сдвинута, а тюлька лышится. Из открытого окна дует лёгкий прохладный ветер. Жара ночью наконец-то спала. Олег видит её профиль, её кудрявые волосы распущены, она в шортах и в майке, в тех самых, в которых она тогда лежала. Он не видит, изувечено её лицо или нет, не видит крови, темно. Олег видит только силуэт. Он не включает свет, чтобы разглядеть лучше. Он пробовал в самый первый раз, когда она пришла. Это было в день похорон. Когда он включил свет, она исчезла. А на следующую ночь... Алина сказала, чтобы свет он больше не зажигал, иначе она сбежит. Она не хочет, чтобы он видел её такой. «Я не люблю, когда ты пользуешься косметикой. Ты же знаешь», — ответил он. За неделю Олег привык уже к этим разговорам. Они его не пугали больше. Разве можно бояться своей дочери, пусть даже и мёртвой? Алина ему сказала, что приходит, потому что ей там очень холодно и одиноко. Но она боится света. «Теперь». Раньше она боялась темноты. «У тебя родился брат», — добавил он. «Я знаю», — ответила она. Голос её не был слишком звонким или глухим, но звучал странно, как будто шелестел. «Я была жертвой, которую предсказали», — сказала она с усмешкой. «Я должна была умереть, чтобы он остался жив. Зато теперь всем будет лучше. Будет лекарство. Все будут счастливы. Все. Особенно мама». «Нет». «Не так, не так! Я не буду счастлив!» Слезы опять наворачивались на глаза. «Так сделай что-нибудь!» Ее голос становился все холоднее и холоднее. «Ты же понимаешь, что все будет напрасно, если они победят? Кто они? Те, кто сделал это со мной. Те, кто принес меня в жертву. Я убил бы любого, если бы знал, кто в этом виноват. Так и ты знаешь, кто виноват. Меня приговорили. Они. Папа. Я бы не оставила тебя, но за меня все решили. Им нужна была жертва. Кому им? Ты знаешь. Ты все уже знаешь и скоро поймешь, что нужно делать. Я тебе подскажу. Подскажу. Олег провалился в сон. Он никогда не помнил момента, когда Алина приходила или уходила. Всегда он ложился, пытался уснуть, а потом уже разговаривал с ней. А следующий что он помнил, просыпается от сна. Так было и сегодня. Когда Олег проснулся, уже рассветало. На часах была половина шестого. До будильника оставалось еще больше часа. Алина улетучилась, а он видел сон, в котором торговал косметикой в каком-то ларьке. И подходили женщины, открывали помаду и спрашивали, почему он продает помаду, которую уже кто-то пользовался. Кто-то пользовался... Олег вспомнил, что вчера нашел тюбик с помадой под олениной кроватью. Вот откуда этот сон. Помада. Он начал засыпать. И вдруг на границе сна и яви какой-то образ вонзился в его сознание. Он увидел Алину, красящую губы перед зеркалом, чтобы быть красивой в последний момент своей жизни. Увидел, как она отбрасывает помаду и, открыв окно, бросается вниз. И помада укатывается под кроватью. «Стоп!» Олег вспотел и бросился в ее комнату. Он подбежал к кровати и вновь задвинул под нее коврик. Тот был с очень высоким ворсом и заслонял всю узкую щель между кроватью и полом. «Нет, не может быть!» Олег кинулся на кухню и достал из помойного ведра помаду. Она так и осталась лежать сверху. Олег подошел к зеркалу в олениной комнате и от него бросил помаду в сторону кровати. «Нет!» Коврик закрывал щель наглухо. Помада не могла бы туда проскочить. Нет-нет, о чём он думает? Какая глупость! Значит, когда Алина бросила помаду, коврика на месте не было. Сама? Бросила помаду и задвинула щель ковриком потом? Перед самоубийством? Глупость! Зачем вообще его было отодвигать? А если... Нет, не может быть! В голове звучал голос Алины. «Меня приговорили. Им нужна была жертва. Я тебе подскажу. А если коврик задвинули уже после ее смерти?»